Глава, 7 м а я Made n Heaven. Made in Heaven – последний альбом рок-группы Queen, выпущенный 6 ноября 1995 года. «Я боялась, но пришел он, и мне стало не так страшно». Эмили Диккинсон. Американская поэтесса. При жизни опубликовала менее 10 стихотворений из 1800, написанных ею. Стихи Диккинсон не имеют аналогов в современной ей поэзии. Двенадцать часов спустя. Лос-Анджелес. с е н ф р а н с и с Мемориал Хоспитал. А лифт все поднимался и поднимался. Втиснутые внутрь кабины Марк Хэтуэй т и Фрэнк м а р ш а л злобно смотрели друг на друга. Не дожидаясь прибытия на место, Агент ФБР решился задать вопрос, который не давал ему покоя. «Вам не кажется странным, что ваша жена не поехала с нами?» Марк молчал. У Фрэнка появилось неприятное впечатление, будто он говорит в пустоту. «И все же...» — вновь заговорил Фрэнк. «Ее дочь, которую она считала погибшей, вновь появляется, а...» «Что вы хотите сказать?» — раздраженно прервал его Марк. Фрэнк, казалось, слегка заколебался, но все же сказал... «Если вы знаете что-либо, что неизвестно нам относительно вашей супруги, если у вас есть подозрения, нужно нам об этом сообщить». Марк продолжал игнорировать его, демонстративно повернувшись к нему спиной. «Он должен пока что забыть это странное послание, оставленное Николь, потому что он не знает, что оно означает. Сейчас он должен думать только о своей дочери, которую вскоре обретет вновь. Ничто другое не должно отвлекать его. Ничто другое не имеет значения». «И еще», — добавил Фрэнк, — «в интересах следствия ФБР не хочет раскрывать факт появления вашей дочери. В прессу мы информацию не дадим и хотим, чтобы журналисты были пока не в курсе». «Почему?» «У нас свои причины», — ответил уклончиво полицейский. Марк набросился на него. «О которых вы мне, безусловно, не расскажете. Вечно это ваша мания секретности. Но с меня хватит. Вы ничего больше не будете навязывать мне». Обескураженный Фрэнк нажал на кнопку срочной остановки лифта, заблокировав кабину между этажами, чтобы прояснить ситуацию. «Пока мы не пришли с вами к полному согласию, х э т о у о й я не позволю вам взять Лейлу в Нью-Йорк. Это произойдет только при соблюдении вами некоторых условий. Идите к черту! Запустите лифт! Я требую, чтобы ваша дочь находилась под постоянным наблюдением психолога ФБР. И как только она заговорит, допрашивать ее будем мы». Марк не выдержал. В мгновение ока он схватил ФБРовца за ворот пиджака и прижал к зеркалу лифта с такой неожиданной силой, что кабина закачалась. «Психолог, это я, вам понятно? Моя дочь ни с кем другим общаться не будет. Я специалист по таким случаям и лучший в своем деле!» Фрэнк не сопротивлялся, только заметил. «Вы, возможно, когда-то и были лучшим, но в настоящее время вы всего лишь агрессивный и импульсивный человек, два года проживший на улице». И это, по правде сказать, не те качества, которые могли бы успокоить ребенка в состоянии шока. Вы меня понимаете?» Марки еще сильнее придавил агента к стене. «Вы были даже не способны найти Лейлу. И то, что она нашлась, не ваша заслуга. А сейчас оставьте меня в покое. Я все беру на себя. Дело закрыто». Фрэнк поправил воротник и уточнил безразличным тоном. «Дело не будет закрыто до тех пор, пока не будет арестован похититель вашей дочери». Двери лифта открываются, и взору предстает длинный коридор со стеклянными, видавшими виды перегородками. Наступила ночь, и огни над городом ангелов простираются до бесконечности. Марк старается следовать полученным указаниям. Палата Лейлы расположена в конце коридора. В сорока метрах впереди себя он замечает дверь. Палата — 406. Сорок 40 метров. Больница шумит, как улей. По коридорам сныют врачи, медсестры. но Марк ничего не слышит. Укрывшись в оболочке молчания, он движется в замедленном темпе, словно перед прыжком, задерживая дыхание. Его раздирают нетерпение и о п а с е н и я Чтобы успокоиться, он твердит себе, что готов ко всему. Дочь может не узнать его, поведет себя агрессивно, может быть, она не будет способна заговорить с ним, а может быть, 30 метров. Время растягивается до бесконечности. Почему он так боится? Ведь он оказался прав. В течение пяти лет, вопреки всему и всем, он изо всех сил отгонял от себя мысль о том, что Лейла мертва. Приходилось сопротивляться скорее головой, нежели кулаками. Этот урок он и Коннор усвоили еще в тяжелые годы детства, проведенные в квартале Чикаго, пользующемся дурной славой. Именно эти убеждения и умения привели их к выбору профессии. Когда боль становится слишком острой, когда нет больше сил сопротивляться, Сосредоточь все свои умственные способности и держись. Всегда наступает момент, когда враг устает наносить удары. Всегда наступает момент, когда, наконец, появляется свет в конце туннеля. 20 метров. Он приближается. И все сильнее чувствует, как в нем сгущается все пережитое за последние годы. Это много. Пять лет тонуть в пучине боли. Знать, что твоя дочь страдает и что ничего нельзя для нее сделать. Это тяжело, когда единственное твое предназначение — испытывать страдания, пытаясь хоть как-то разделить его с ней. Десять метров. Еще несколько шагов, и кошмар закончится. Пока ему трудно в это поверить. Он не успел дойти до двери, как вдруг она начинает потихоньку приоткрываться. Вначале он различает только ореол вьющихся волос, витающий над розовой, слишком просторной пижамой. Потом видит девочку в сопровождении медсестры. и та поднимает голову, чтобы взглянуть на него. Это она. Выросла, конечно. И все же Лейла кажется ему такой маленькой, такой хрупкой. Он чувствует, что его сердце вот-вот разорвется, но, стараясь не напугать ее, Марк сдерживает порыв броситься навстречу и только слегка машет ей рукой. Он весь дрожит. «Не уходи, Лейла, не уходи!» Девочка застывает на месте. И тогда Марк осмеливается встретиться с ней взглядом. 1828 дней прошло с тех пор, как она пропала. Он приготовился к встрече с ребенком, одичавшим и растерянным, но ни ужаса, ни страдания не увидел в ее глазах. Напротив, она кажется спокойной и уравновешенной. И вот на лице ее мелькает тень улыбки. Она отпускает руку медсестры и бежит к нему. Тогда Марк присаживается, чтобы быть с ни одного роста, и берет ребенка на руки. «Все в порядке, дорогая», — говорит он, приподнимая ее. Он прижимает ее к себе и бесконечное блаженство охватывает его. Это ощущение намного сильнее того, которое он испытал при ее рождении. «Все закончилось», — шепчет он ей на ухо. «Все закончилось». Чтобы показать, что это действительно так, он шарит в своей сумке и достает маленького плюшевого зайца, которого он догадался привезти из Нью-Йорка. «Я принес твоего белого зайчика», — «Помнишь его? Ты никогда не засыпала без господина Зайца?» Девочка берет плюшевую игрушку и прижимает ее к сердцу. «Теперь все, девочка моя», — повторяет Марк, будто убеждая самого себя. «Все закончилось. Мы возвращаемся домой».